Глава 29. Никогда прежде Дэнни не оскорблял голубь. Насколько он помнил, его вообще никогда не оскорбляли животное. Но глядя, прищурившись на льющийся сквозь открытые занавески солнечный свет и голубя, который таращился на него через окно, наклоняя голову то влево, то вправо, словно размышляя о главных вопросах мироздания, Дени почувствовал странную уверенность. Несмотря на невинную внешность и биологическую неспособность говорить, птица только что назвала его сволочью. Все встало на свои места, только когда до него дошло. Это в щель почтового ящика орет Кристаль. «Давай, открывай, придурок!» — кричала она. Дэнни услышал, как затряслась дверь. То ли от страха, то ли от удара в кулаком. «Я знаю, ты там!» Схватив с прикроватного столика часы, Дэнни посмотрел на время и выругался. Он забыл завести будильник и опоздал на тренировку на целых два часа. Выскочив из кровати, натянул первую попавшуюся одежду и бросился по коридору к входной двери. «Я могу объяснить», — воскликнул он, открывая. Кулак Кристаль завис в воздухе, и Дэнни отшатнулся, не зная, метила она в дверь или ему в нос. «У тебя есть 10 секунд, а потом я распылю в тебя перцовый газ». Кристаль вытащила из сумочки баллончик и направила его Дэнни прямо между бровей. «И предупреждаю. Если у тебя нет какого-нибудь весомого оправдания, и под весомым я понимаю, ну, не знаю, типа, тебя арестовали за то, что помочился в шлем полицейскому или похитили работорговцы, а потом вернули, так как никому не смогли впарить, то ты весь день проведешь умываясь молоком». «Почему молоком?» «Помогает унять жжение». «Ясно» кивнул Дэнни. «Давай зайдем внутрь. Тут кругом соседи, а молоко, оно в холодильнике». Кристаль на секунду задумалась. «Ладно, шевелись», — велела она. Дэнни попятился от двери. Кристаль прошла следом за ним на кухню. «Только один вопрос», — начал Дэнни. «Молоко должно быть жирное или обезжиренное сойдет, А то у меня есть только обез... десять секунд». «Ладно, ладно», — Выл вчера пропал. Я нигде не мог его найти, звонил в полицию и все такое. Пришел домой очень поздно и. Ну, похоже, забыл завести будильник. Вот. Дэнни ждал, что Кристал уберет свое оружие, но, увы. Пять! сказала она. Пять чего? нахмурился Дэни. Четыре. Я же тебе все рассказал. Три. Стой! Два. Можешь хотя бы ответить про молоко? Один. «Меня похитили работорговцы!» «Не Кристаль нажала на крышку, и Денни завопил. Струя ударила ему прямо в глаза. Он принялся тереть лицо, а девушка, как ни в чем не бывало, достала из холодильника молоко и протянула ему. «Держи!» Денни схватил упаковку, и под смех Кристаль вылил ее содержимое себе на голову. «Ну зачем было это делать?» поинтересовался Денни, вытирая лицо полотенцем. «Что?» Прыскать в тебя серпантином? Или смотреть, как ты льешь молоко себе на голову? Серпантином? Да не только теперь, заметил у себя между пальцев скомканные разноцветные нити. С чего мне тратить на тебя отличный перцовый газ? Она убрала баллончик в сумочку. Не знаю, комплимент это или нет. Нет, правда, ты бы видел свое лицо. Честное слово, это самое жалкое зрелище в моей жизни. Эх, зря не засняла, был бы мем. «Слушай, может, повторим?» Молоко закончилось. «Жаль, я надеялась поржать. Ну, прости, мне не очень жаль. В принципе, меня вполне устроят извинения». «Извинения?» — усмехнулся Дэнни. «За что?» «Хм, сложный вопрос. Дай подумать». «Ах да, мне пришлось торчать у Фенни чертовым субботним утром, в свой выходной. Вот, блин, за что!» «Ага, я бы сказал, мы, блин, в расчете». Дэнни отжал футболку. И вообще-то я тебе объяснил, почему не пришел. Если это недостаточно веская причина, то я даже не знаю, какая тебя устроит. Я думала, ты все выдумал, чтобы я не прыснула в тебя газом. Если бы...» Дэнни поставил на стол несколько мисок и коробку хлопьев. «Что случилось?» — спросила танцовщица, присаживаясь. Дэнни сел напротив нее и принялся объяснять, как они поругались накануне утром, как он потерял Уилла, как бегал под дождем, звонил в полицию и, наконец, нашел, где прячется сын. «Значит, он все время был здесь?» — спросила Кристаль. – «Ага». Спал в шкафу. «Ну, оборжаться!» Она превратила одно слово в четыре. «В смысле, это, конечно, ужасно, но еще и довольно забавно, да?» «Нет», — покачал головой Дэнни, — «совсем нет». «Ну, хоть немножко». Она на волосок развела большой и указательный пальцы и уставилась на Дэнни сквозь щелку. Тот посмотрел на нее в ответ. Кристаль вздохнула. «Ладно, царевна Несмеяна, как скажешь. Где он сейчас? В тумбочке? Под столом?» «Прямо здесь», — ответил Дэнни. Уилл как раз зашел в гостиную с такими растрепанными волосами, будто всю ночь проспал в шкафу. «Доброе утро, приятель». Уилл молча уставился на Кристаль. «Привет, мелкий», — улыбнулась та. «Ты, стала быть, Уилл?» Мальчик кивнул, рассматривая ее украдкой, как иногда делал, проходя мимо витрины магазина женского белья. «Ты не говорил, какой он красавчик», — заметила Кристаль. «Только глянь на его глаза, они же голубые, как незабудки». Дэнни нахмурился. «Что? Это правда. Он точно твой?» «В маму пошел. Дэнни кивнул на фотографию лис в рамке. «Повезло тебе», — девушка обернулась к Уиллу. «Надеюсь, мозги ты тоже унаследовал от нее. «Очень смешно. Уил, это Кристаль, мой друг». «Очень приятно», — улыбнулась она, когда Уил, смущаясь, пожал ей руку. «И, кстати, на самом деле я ему не друг. У твоего папы нет друзей. Хотя у тебя их наверняка полно, да? Готова поспорить, все девчонки хотят с тобой дружить». Уил нервно усмехнулся. Он как-то умудрился пожать плечами, кивнуть и помотать головой одновременно. «Хорошо спал?» Дэнни попробовал перевести тему, пока сын не покраснел еще сильнее. Уилл не ответил и потянулся за хлопьями. «Не могла бы ты попросить папу передать молоко?» Обратился он к Кристаль. «Вообще-то у тебя у самого язык есть?» «Я с ним не разговариваю». «Почему?» «Он лжец». «А еще и вор. Ты знаешь, что он украл у меня деньги?» «Я ничего не крал», — возразил Дэнни. «Сказал же, я тебе все верну но «Ну-ну». «Молоко». Дэнни передал молоко Кристаль, а та Уиллу. Мальчик перевернул пачку над миской, но оттуда полилась лишь тоненькая струйка. «Можешь спросить у папы, почему у нас кончилось молоко?» спросил он. Дэнни взглянул на Кристаль. «Думаю, ты вполне можешь ответить сама». Он вылил все себе на голову. «Почему?» «Потому что идиот». «Кристаль пыталась прыснуть в меня перцовым газом», — пояснил Дэни. Серьезно? в голосе Уилла было куда большего одушевления, чем Дэнни хотелось бы. «Типа того», — кивнула девушка. «Круто!» — Уилл принялся жевать сухие хлопья. «Наверное, он заслужил». «А он мне нравится», — заметила Кристаль. Дэнни закатил глаза. «Откуда ты вообще знаешь папу?» — спросил Уилл с полным ртом хлопьев. «Бог меня ненавидит, и послал Дэнни в наказание», — ответила девушка. «Потому что ты стриптизерша?» «Кто сказал, что я стриптизерша?» Уилл указал на Дэнни, тот съежился. «На самом деле ему панда сказала», — заметил он. «Ее и вини». «Ну, значит, панда чушь порит. Я не стриптизерша, а танцовщица у шеста, Уилл, а это совершенно разные вещи. Видишь ли, стриптизером может быть кто угодно, тут особого ума не надо». «Просто срывай с себя одежду и бросай кому-нибудь в лицо». «Ага, не думаю, что уилу надо знать, а...» «Но танец у шеста — это совсем другое. Это искусство. Чтобы им заниматься, нужно много трудиться и практиковаться. Мы не просто танцоры, а настоящие артисты, парень. Мы как Леонардо да Винчи для всей индустрии развлечений. Но мы лучше. Даже он не мог сделать того, что по силам нам». «Почему?» — выдохнул мальчик. Кристаль пожала плечами. Ему не доставало гибкости. А теперь нам, пожалуй, пора идти, попытался завершить этот разговор Дэнни. Это куда же? уточнила Кристаль. В клуб практиковаться. Ни за что. Я записана на Голливуд в 12. Что такое Голливуд? поинтересовался Уилл. Это как бразильское, только больнее. Что такое бразильское? У папы спроси, подмигнула Кристаль. «Я с ним не разговариваю». «А, точно». «Это не может подождать», — вклинился Дэни. «Конкурс всего через три дня». «Ага, именно поэтому я ждала тебя в восемь утра в полной готовности, пока ты дрых в своей пижамке». «Я уже сказал, я искал Уилла. А мои постоянные клиенты начнут искать другие места, куда можно засунуть деньги, если я пропущу эту запись. Ты хоть представляешь, как непросто попасть к Фернандо». Он потрясающий. Он как мистер Мияги, только в депиляции. «Ты меня искал?» — обернулся к отцу Уилл. Кажется, его неприступная стена пала под натиском любопытства. На этот раз настала очередь Дэнни промолчать. «Ты ему скажешь, или я?» — взглянула на него Кристаль. «О чем?» — настаивал Уилл. Дэнни сутулился, как боксер, признавший поражение. «Я думал, ты убежал», — начал он. «Вчера я пришел домой, а тебя нигде не было, и я решил, что ты, ну, ушел из дома, разозлившись на меня из-за всей этой истории с пандой». «Он даже в полицию звонил», — добавила Кристаль. «Это правда?» — спросил Уилл. Дэнни кивнул. «Я не знал, что еще делать. Потерять твою маму — это было очень страшно, но одна только мысль о том, чтобы потерять тебя». Он принялся рассеянно водить пальцем по выпавшему кусочку хлопьев, Рука у него дрожала. Кристль положила ладонь ему на плечо и слегка сжала. «Ты мой лучший друг, Выл. Знаю, ты мне не веришь, но это так. Я правда не знаю, как жить без тебя». «Тогда почему ты не рассказал мне про панду?» «Мне было неловко. Но я думал, ты будешь меня стыдиться. Я бы и сам себя стыдился. Кому захочется, чтобы его папа танцевал в костюме панды?» «Мне!» Уилл, стукнул себя кулачком в грудь. Я злюсь не потому, что ты панда, пап. Я злюсь потому, что ты мне ничего не сказал. Я горжусь твоей работой. Я видел тебя в парке, и ты офигенный. Я понятия не имел, что ты умеешь так танцевать. Он и не умел, пока меня не встретил, — ставила Кристаль. Просто, чтобы ты знал. Спасибо, приятель, — улыбнулся Дэнни. Надеюсь, судьи решат так же. Судьи? — переспросил Уилл. Баттл уличных артистов, — пояснила Кристаль. Это как x фактор только для бомжей». «Но папа не бомж», — возразил Уилл. «Пока нет», — вздохнул Дэнни. «В смысле? Нам очень нужно выиграть этот конкурс». Дэнни старался говорить честно, но не слишком. Уилл смотрел на взрослых, пытаясь переварить услышанное. «Тогда выиграй», — заметил он будничным тоном, словно для победы было достаточно только одной решимости. В завершении разговора он сунул в рот еще хлопьев. «Нет, без кристалла я не смогу». «Прогиб засчитан», — бросила Таня, отрывая глаз от телефона. «Но я не поддаюсь на психологический шантаж. После пяти лет на шесте вырабатывается иммунитет». Уилл уставился на кристалл тем же умоляющим взглядом, каким обычно пытался обезоружить лис, когда подъезжал в фургон с мороженым. «Не смотри на меня так», — сказала девушка. Уилл даже не моргнул. Да не пожалуйста, скажи сыну, чтобы не смотрел на меня так. Он перестанет, если ты нам поможешь». «Я уже говорил, у меня планы». «Пожалуйста», — протянул Был. «Нет». «Пожалуйста, пожалуйста». «Нет». «Супер, пожалуйста». «Супер, нет». «Я дам тебе сто фунтов», — предложил Был. Кристаль расхохоталась, вдруг разом растеряв напускное безразличие. «Ты же говорил, он пошел в маму». Сквозь смех уточнила она. Дэнни поднял руки, будто пойманный у разбитой витрины. «Ты просто копия своего папаши», — сказала она Уиллу. «Спасибо», — ответил он. «Это не комплимент», — заметила Кристаль. «Пожалуйста», — попросил Дэнни. «Помоги нам». Кристаль посмотрела на него, затем на Уилла, потом в пространство между ними. «Чем я заслужила, чтобы жизнь столкнула меня с вами?» — вздохнула она. «Это да?» — улыбнулся Дэнни. «Это поторопись, на!» — Кристаль бросила взгляд на Уилла. «Поторопись, блин, а то я, черт возьми, передумаю!» Пока она вставала и поправляла мини-юбку, Уилл и Дэнни ударили друг друга по рукам под столом. «И переодень свою пижаму!» — добавила она, обращаясь к Уиллу. «А я-то куда иду?» — удивился тот. «Она просто шутит!» — отозвался Дэнни. «Похоже, что я шучу!» — возмутилась Кристаль. «Если меня лишают выходного, то и тебя тоже. Давай, шевелись».